И Степан Аркадьевич, которому было очень весело, послал Дарье Александре телеграмму такого содержания. "Невидовский выбран двенадцатью шарами. Поздравляю! Передай!» Он продиктовал ее вслух, заметив. «Надо их порадовать!» Дарья же Александра, получив депешу, только вздохнула о рубле за телеграмму, и поняла, что дело было в конце обеда. Она знала, что Стива имеет слабость в конце хороших обедов злоупотреблять телеграфом. Все было. Вместе с отличным обедом и винами не от русских виноторговцев, а прямо с заграничной разливки, очень благородно, просто и весело. Кружок людей в 20 человек —